Посмотрите-ка на этих обезьяноподобных двуногих, продолжал Джордж, показывая намерную влюбленную парочку и подозрительно косящегося на нее полицейского. Что может быть гнуснее, свирепей, кровожаднее и блудливей? Увидите ли, я хочу сказать для публики главное то, о чем мы с вами толкуем. Так вот, я хочу сказать, возьмите в оборот толстяка Шуба, пусть он закажет вам статью обо мне и супрематизме.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 Я хочу сказать, он понимает, что кроме него я единственный умный человек в Лондоне. Джордж ещё колебался. Его всё глубже засасывала пучина необъяснимого, беспричинного отчаяния. Зачем продолжать? Отвратительное влечение к смерти и самоубийству, неотделимое от юношеского жизнелюбия и кипучей энергии, захлёстывало его душными волнами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 Жорж подметил на лице мистера Абджана вместе с удовольствием, с каким тот предвкушал выпивку, мимолётное испуг и смятение. Почему бы это? Мельком подумал Жорж, входя в комнату вслед за важно выступавшим Абджаном. Лишь много позже он понял, чем вызван был тайный ужас, на миг вспыхнувший в глазах мистера Абджана. Вечера с икрой и шампанским предназначались лишь для лучших авторов, сотрудничавших в Шобовском журнале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 что оно и понятно, ведь он гораздо моложе мистера Абджена и ещё не создал ни креста в борделе в Блумсбери, ни теории супрематизма. Зато мистер Абджен, куда лучше разбиравшийся в светском обращении, понял свою оплошность и смущённо пробормотал: "Вот привёл его, думал обсудить статью обо мне и супрематизме". Его оправдания потонули в общем шуме и гаме. Мистер Шоуп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 просидеть на сорока пяти литературных вечеринках, не вымолвив ни словечко. Это всех до того пугало, что когда сей новоявленный тропист покидал собрание, отовсюду только и слышалось «блестящий молодой человек, необычайно умен, я слышал, что пишет книгу он о метафизике каменного века, да что вы!» Говорят, он величайший в мире знаток доколумбовской литературы, да нет, это просто восхитительно.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 Ему вдруг пришло в голову, что эта сволочь относится не только к неведомому виновнику беды, но и ко всем окружающим. В эту минуту подошёл мистер Абджан, и Джордж отвёл его в сторонку. Послушайте, Фрэнк, о чём тут речь? Милейший Берти удрал с Ольгой и со всеми деньгами. Милейший Берти, то есть, но ведь издательство остаётся. Остаётся одно воспоминание, в косе ни гроша, понятно?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 На той неделе непременно приходите обедать, непременно. Сэр от Джорджу ужасно понравилось, как вы рассказывали об этой вашей новой живописи. Как быш вы её называете? Вечное опутыю название. Познакомьтесь, сказал мистер Абджин. Леди Картер, Джордж Уинтерборн в некотором роде художник. Леди Картер оценила Джорджа с одного взгляда. Поношенный костюм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 Это был своевременный Терсид. Впрочем, будь он и впрямь Терсид, оно бы еще ничего. В умственном отношении он представлял собой усердную, но довольно-таки мерзкую обезьяну, корчившую из себя нового Руссо. Речь его резала слух. Он был тщеславен, притом никак не мог забыть о своем происхождении, а потому жаждал любовных приключений с какими-нибудь светскими дамами, хотя, судя по всему, склонен был к гомосексуализму.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 умея он обуздать тягу кольховым знатных дам и отделаться от теории бессознательного, то была причудливейшая мешанина из плохо понятой теософии и непереваренного Фрейда. Он и впрямь стал бы влиятельным деятелем быстро растущей социалистической партии. Джордж восхищался одаренностью и кипучей энергии мистера Боба, жалел его за слабое здоровье и болезненное чувство социальной неполноценности,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 Мистер Боб хихикнул, потом скорчил гримасу отвращения и помахал рукой, точно отгоняя дурной запах. Супрематистская живопись. Супрематистское дерьмо. Супрематистское самомнение и безмозглое шарлатанство. Видали вы, как он подлизывался к этой карте, к этой аристократке, леди Картер. Тфу. Такая ненависть прозвучала в этом тфу, что Джорджа покоробило. Правда, он и сам подозревал, что мистер Абджан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 И лишь приносили известности ему самому печальную известность, ибо он был смешон. Но Джордж, чтол своим долгом как-то за него вступиться. Ну, конечно, он чедыкават и держится иногда вызывающе, а всё-таки по-своему он талантлив и великодушен. Мистер Боб усмехнулся, вернее сказать, оскалил зубы. Ваш Абджан просто жалкий листевой червяк. Да, вот именно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 Посмотрите на этих женщин, им до чёртя хочется, чтобы их полюбил живой человек, у которого в жилах кровь, а не вода. А что им достаётся? Какой-нибудь гнусный, знаю я их, этих мерзавцев, чёрт бы их всех побрал. Но скоро этому придёт конец, иначе и быть не может. Рабочие этого не потерпят. Чёрт подереть этих гнусных мерзавцев со всеми их гнусными гетрами и монаклами.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 да и к большинству присутствующих тоже. Но жалкие червяки и гнусные мерзавцы — это кажется уж слишком. Кроме того, Джорджа слегка окорубили простонародные словечки мистера Боба, и он не мог понять, почему сексуальная холодность иных мужчин в смокингах должна подвигнуть рабочих на кровопролитную революцию. «Мне кажется, рабочим на это наплевать. Если дело обстоит так, как вы говорите, —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 Разве что социализм и не поддельная тяга внутреннего бессознательного мужского начала к сокровенному бытию женского лона. Но нет, о не этого не стоит, пусть сгинут. Вы ещё увидите, милый мой, сами увидите. Через каких-нибудь 5 лет у нас будет Ах, мистер Боб, послышался голос, и перед ними появилась миссис Шоп, застенчивая создание в серебристо-сером, с седеющими волосами,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 Джордж видел, как мистер Боб подобострастно склонился перед леди Картер и оживленно заговорил с этой живой ступенькой общественной лестницы. Несколько минут он наблюдал эту сцену и уже собрался уходить, когда к нему приблизился мистер Уолдетоп. — У вас отсутствующий вид, — Уинтерборн, — сказал он, отчетливо выговаривая слова, точно читая по книге. — О чем это вы так глубоко задумались? — Да вот...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 И тем изысканней и туманно многозначительней изъясняется. Итак, после о мистера Тоба наступила пауза. Его вопрошающее молчание делало своё дело. Джордж от смущения сказал первое, что пришло в голову. Меня привёл Абджан. Я сейчас смотрел его новые картины. Вот как? Он хочет, чтобы я о них писал, но это очень трудно. И, честно говоря, я их не понимаю. По-моему, это вздор. А как по-вашему? О. Видели вы его картины? Нет. Да скажи же хоть что-нибудь, чёрт бы тебя побрал. Снова долгое молчание. Ну, с дорогой моей Ойндерборн, очень приятно было с вами побеседовать. Заходите ко мне как-нибудь в ближайшем будущем. А теперь прошу прощения, мне нужно спросить кое о чём лорда Конгрива. Всего лучше, во всего, наилучшего. А Джордж наблюдал встречу мистера Уолда то барлордом Конгривом. Приветствую, Уолда. Бернард, дорогой мой. Мистер Топ пожал руку лорда Конгрива с явным, хотя и сдерживаемым волнением. В его обращении чувствовалась некая исполненная достоинства непринуждённость. Так должно быть Филиппа играл в набильярде с Людовиком XIV. Мистер Шоп, тоже вошедший в это своеобразное трио, держался проще, с любезностью равного среди равных. Джордж не слышал, о чем у них шла речь, да и не хотел слышать. Он следил за миссис Шоп, которая негромко разговаривала с двумя молодыми женщинами, сидя на диване в уголке. Бедная миссис Шоп, тихая, серая ночная бабочка, вечно она трепыхается с самыми лучшими намерениями и вечно не к стате. Ей свойственна выводящая из терпения кротость и изысканная беспомощность, присущая очень многим женщинам из состоятельной среды, молодость которых загублена влиянием Рескина и Морриса. Вот на стене висит ее портрет кисти Берн Джонса, сверхнежный, сверхпечальный, стилизованный до полного сходства с прекрасными девами из Берн Джонсова цикла о короле Артуре. И вот она сама, серенькая ночная бабочка,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 «Людям искусство нужны не спокойствие, а и законное потомство, но разнообразие ощущений и обеспеченный доход, и так берегитесь!» Бедная миссис Шоп не береглась, ведь от нее, как от всякой молодой девицы, требовали скромности и послушания. И она стала средством, с помощью которого мистер Шоп избег всеобщей веселой участи работать ради хлеба насущного. Он был с женой высокомерен, небрежен и невнимателен,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 чтоб являл собой образец поразительного эгоизма и честолюбия, свойственного людям искусства. Кроме собственного благополучия он в сущности интересовался только ещё собственным литературным стилем и репутацией. По в придаче он был отчаянный и довольно забавный враль, своего рода литературный фальстаф. А что до его любовных приключений, бог ты мой. Но неужели они и вправду были так ужасны?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 а то чего бы я из-за них волновался ну впрочем пожалуй это не столь важно эпоха национальной живописи кончилась теперь искусство говорит на международном языке средоточие его париж и он понятен всюду от петербурга до нью-йорка а что думают англичане никому не интересно Джордж был в ударе и говорил без передышки Элизабет его поощряла Чутьё или горький опыт подсказывают женщинам, что мужчины любят ораторствовать перед ними. Забавно, мы всегда говорим от числаве и как чисто о женской слабости, а между тем ей равно грешат обе половины рода человеческого. Мужчины, пожалуй, даже числавнее. Женщину иной раз возмутит чересчур дурацкий комплимент, но мужчине никакая лесть не покажется слишком грубой. Никакая. И никто из нас не свободна от этой слабости. Как бы вы ни остерегались, как бы ни уверяли себя, что лесть вам противна, бессознательно вы ищете женской похвалы и получаете её. О да. Женщины не скупатся на похвалы, пока хитрый безошибочный инстинкт подсказывает им, что есть в ваших чреслах мужская сила. Мать Энейва рода, отрада богов и людей Афродита. Как бы ж там дальше? Ну, поэт прав.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 не стремится умножать число жертв голода, а потому покровительствует даже еретикам Спарты и Лесбоса. Мы должны вообратить в церкви в храмы Венеры и поставить памятник Хевликвеллису, Геркулесу Марали, которому хоть в какой-то мере удалось очистить новые Авгиевы конюшни ум белого человек. Под благотворным влиянием Киприда они всё говорили, говорили без конца.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 а вы сочли бы меня исчадием ада. А теперь всякая так называемая истина, мораль или верование, которое надо утверждать при помощи пыток или защищать при помощи софизмов, тем самым обрекают себя на провал. Когда еще за женщиной так своеобразно ухаживай. Но Джордж оседлал одного из любимейших своих коньков и теперь мчался во весь дух, поднимая от тучи словесной пыли. Практичная Элизабет остановила его,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 круто повернули жизнь Джорджа. Вечер этот, разоблачивший внутреннюю сущность его знакомцев и царящей в их компании скуку, укрепил нарастающее отвращение Джорджа ко всем этим высокоумным бандитам.